«Та статья, о которой мы говорили», — сказал Берн Билли замер, взявшись за ручку двери. «Там старик Япитус впервые ввёл название «Архитептис». Конечно, всегда можно найти переиздания, но оригиналы, они же особенные, верно?» «Он не опровергал фольклор», — сказал Варди. «Весь текст он фыркает над какой-то сказкой и говорит». «Нет-нет, господа, этому есть рациональное объяснение. Можно сказать, в статье «Морское чудовище встречается с...» Варди обвел рукой комнату. «С этим... современным миром...» Ударение было насмешливым. «Из небылицы в науку. Конец старого уклада. Верно?» Он отрицательно покачал пальцем. Барон снисходительно наблюдал за ними. «Смерть легенды», — сказал Варди, — «только потому, что он дал ей имя. Он назвал его Архитефтис, небольшой кальмар Билли, не огромный и даже не гигантский. Правящий». Варди моргнул. «Вот это! Правит? Вот так Япитус соблюдает просвещение!» Он запихнул кальмара в таксономию. Да, но в каком качестве? В качестве грёбаного демиурга. Он был пророком. Знаешь, что он делал в конце лекции? О, он выступал с реквизитом. Он был массовиком-затейником, как Билли Грэм. Примечание. Билли Грэм. Годы жизни 1918-2018. Американский теле- и радиопроповедник. Конец примечания. «Выносил банку, а что в ней?» «Клюв». Варди пощелкал пальцами. «Гигантского кальмара». Темнело, надвигалась облачность, словно призванная драмой. Билли смотрел на Варди. Очки он держал в руке так, что Варди слегка расплывался перед глазами. Вообще-то Билли, как теперь вспоминалось, уже слышал эту историю или ее суть, анекдот в лекционной аудитории». Его лекторы, где могли, и красуясь за чужой счет, сдабривали истории о теориях своих предшественников. Рассказывали анекдоты о полимате Фарадее, читали душераздирающее письмо Фейнмана, его покойной жене расписывали Форс Эдисона, оплакивали мучеников от утопических исследований Кюри и Богданова. Стин Страп входил в эту лихую компанию. Варди говорил так, будто без шуток видел выступление Стинстрапа. Будто прямо сейчас смотрел, как Стинстрап достает из банки черную убийственную штуку. Часть левиафана, скорее орудие чужеродного разума, чем пасть. Консервированная, драгоценная, явленная как палец святого. Что бы там ни говорил Стинстрап, его банка была ракой. «Та статья», — сказал Варди. Это перелом. С определенной точки зрения ради нее стоит нарушить закон. Потому что это священный текст. Это Писание. Билли тряхнул головой. Казалось, будто в ушах звенит. «Вот за это!» — сказал Берн, заметно забавляясь. «Профессору и платят!» «Наши воры собирали библиотеку», — сказал Варди. «Спорю на хорошие деньги» что за последние месяцы украли тексты Верил, Ричи, мюре и другую, ну, знаешь, классическую тефтическую литературу. Примечание. Эдисон Эмери Верил. Годы жизни 1839-1926. Американский зоолог, среди прочего, назвал пойманного в Бискайском заливе в 1874 году гигантского кальмара – Архитеутхис, Харуэй, Верил. Джеймс Ричи писал о гигантских кальмарах, пойманных на шотландском побережье. Occurrence of a giant squid, архитуфис, on the Scottish coast. 1918. Александр Мюррей, годы жизни, 1810-1884. 1884 Первый натуралист, задокументировавший в письме для Верила нападение спрута на Ньюфаундлендского рыбака в 1873 году и получивший от того рыбака удар, отрубивший ему щупальца. 1870-е – время, когда научно подтвердилось существование гигантских кальмаров, и эти натуралисты были первыми исследователями. Конец примечания. «Господи!» – сказал Билли. «Откуда вы столько знаете?» Варди отмахнулся от вопроса, буквально рукой, как от насекомого. «Такая у него работа!» — сказал Бэрон. «Из грязи в гуру за сорок восемь часов!» «Не будем обо мне!» — сказал Варди. «Итак, — сказал Билли, — вы думаете, что секта украла книжку, забрала Прута и убила этого парня, и теперь им нужен я?» «Я разве это говорил?» — сказал Варди. «Я не могу быть уверен, что эти спрутисты вообще что-то делали. Если честно, что-то не складывается». На этом Билли театральный грустно рассмеялся. «Серьезно?» — сказал он, но Варди не обратил внимания и продолжил. «Но это как-то с ними связано». «Да ладно!» — сказал Билли. «Это же бред сивой кобылы!» — воскликнул он. «Религия вокруг спрута!» Комната? Стал оказаться ловушкой. Бэрон и Варди наблюдали за ним. «Брось», — сказал Варди, — «верить можно во что угодно. Поклонению доступно все». «Или скажешь, все это совпадение?» — спросил Бэрон. «Спрут сам по себе взял и пропал. Правильно?» — спросил Варди. «И никто за тобой не следил», — сказал Бэрон. «И никто ничего не делал с бедолагой внизу». «Самоубийство с помощью спирта!» «А ты...» — сказал Варди, глядя на Билли. «Не чувствуешь, что с миром прямо сейчас будет что-то не то. Но ведь чувствуешь. Да? Я же вижу. Тебе интересно нас выслушать». Молчание. «Как они это сделали?» — спросил Билли. «Иногда не стоит зацикливаться на как?» — сказал Берн. «Иногда происходит то, чего происходить не должно, но это не должно отвлекать. А вот зачем? Разобраться можно!» Варди подошел к окну. Встал на фоне света. Темный силуэт. Билли не видел, смотрит на него Варди или нет. «Вечно фимиам в глаза», — сказал Варди из невидимости. «Вечно высокодуховность. Может быть, они и хотят...» «Отринуть все мирское». Помпезность выражения раскатилась по комнате. Но все же для подобных сект главное ритуалы и иконы. В этом суть. Не у многих культов была собственная реформация. Он вышел из сияния окна. «А если была, добро пожаловать лопухи в игру по-взрослому. Вот вам Тридентский собор, и старый уклад больно огрызается». «Как тут обойтись без святынь?» Он покачал головой. Примечание. Тридентский собор, 1545. Реакция католической церкви на движение реформации и начало контрреформации, нацеленной на восстановление престижа и позиций церкви. Реформация, движение, начатое Мартином Лютером, 1517, направленное на реформу церкви и приведшее к появлению нового направления христианства – протестантизма, включавшего еще множество других независимых церковных образований. Конец примечания. Билли мерил шагами пол между плакатами, дешевыми картинами и досками с записками незнакомых ему коллег. «Если поклоняешься этому животному, скажем проще», — продолжил Варди, — «вы... ваш центр Дарвина...» Здесь Билли не понял его насмешки. «Ты и твои коллеги, Билли...» «Вы выставляете Бога на обозрение, ну какой же фанатик его не освободит? Вот он лежит, замаринованный, их хватающий трогательный Бог-охотник. Можешь представить, как он обыгрывается в псалмах, как описан их Бог?» «Так», — сказал Билли, — «так, знаете что, мне реально нужно выйти», — Варди как будто цитировал. Он движется во тьме, в ее чернила, чернила свои изливая. Что-то в этом роде. Скажем, черное облако в черной воде. Вот тебе, Коан Билли, этот тактильный бок, у которого щупалец, столько же, сколько у нас пальцев. И это совпадение, потому что вот так, добавил он уже будничным голосом, это все и работает. Понимаешь? Бэрон... Поманил Билли к двери. Будут у них стихи и о его пасти, сказал позади Варди. Сокрушительный зев птицы небесной в пучинах темных вод. Он пожал плечами. Что-то в этом роде. Ты настроен скептично. Напротив, это идеальный бог Билли. Это самый, чтоб его, отборный, идеальный, чистый, подходящий бог для сегодняшнего дня, для этого момента. Потому что он ни хрена не похож на нас. Чужеродный. А в того старого, бородатого самодура все равно верил с трудом. Да? Ты-то верил, чертов лицемер! Жизнерадостно сказал барон. Билли вышел за ним в коридор. «Они превозносят его!» Следовал за ними Варди. «Они обязаны спасти его от поругания в виде вашего, как я подозреваю, легкомысленного отношения. Спорим, у вас и прозвище для него есть». Он склонил голову. «Спорим, это прозвище Арчи. Вижу, что прав. Теперь ответь, какой верующий может это допустить?» Они петляли по музейным коридорам, и Билли понятия не имел, куда они направляются. Он чувствовал себя не от мира сего, будто его здесь не было. Все коридоры обезлюдили. За ним смыкались темнота и дебри музея. — Как вы? Чем вы занимаетесь? — спросил он Варди, пока тот переводил дыхание посреди очередной мысли. — Как это вообще называть? — думал Билли. «Эту реконструкционную, рекогносцировку, берсеркский сплайсинг мемов, когда сперва видишь на пустом месте паттерны, потом связь, потом причины и следствия, а потом раскольнический смысл». Варди даже улыбнулся. «Паранойя», — ответил он, — «теология». Они дошли до выхода, которым Билли никогда не пользовался, и он отдернулся от прохлады улицы. День не иствовал. Корчились на ветру деревья, облака неслись, словно опаздывали на важную встречу. Билли сел на каменные ступеньки. «Значит, парень в подвале?» — сказал он. «Мы еще не знаем», — сказал Варди. Попался под руку. «Раскольник, охранник, жертвоприношение, что-то такое. В данный момент я говорю об общей картине». «Все это тебя не касалось бы», — сказал Берн. Он, держа руки в карманах, адресовал реплики одному из каменных животных на стенах здания. Воздух обволакивал волосы и одежду Билли. Тебя бы не пришлось из-за этого волноваться, но вот какая штука! После Парнелла в автобусе, после подобного внимания, кажется, что они по какой-то причине...» «Заметили вас, мистер Харроу? Он поймал взгляд Билли. Тот передернулся. Бросил взгляд на территорию, на улицу за воротами, на колышущуюся растительную жизнь. Порывами двигался мусор, полз по мостовой, как придонные гады. «Ты участник заговора, из-за которого их бог оказался в плену», сказал Варди. «Но это еще не все». «Ты специалист по кальмарам, Билли. Похоже, ты кого-то заинтересовал. Теперь ты представляешь для них интерес». Он встал между Билли и ветром. «Это ты обнаружил, что кальмар пропал», — сказал он. «Ты его туда изначально и поставил. Это у твоих пальчиков всегда была особая сноровка для моллюсков». Он пошевелил пальцами. «А теперь ты нашел мертвеца». Что же удивительного, что они заинтересовались? «Ты чувствовал, что что-то происходит», — сказал Берн. «Согласишься?» «Что со мной творится?» — сумел спокойно выговорить Билли. «Не волнуйся, Билли Хэроу, это прозорливость, а не паранойя, то, что ты чувствовал». Берн поворачивался окидывая взглядом лондонскую панораму. И куда бы он ни смотрел, когда бы не останавливался глазами на каком-нибудь черном пятачке, Билли тоже смотрел туда. «В мире действительно что-то не так. И это что-то заметило тебя. Не самое лучшее положение». Билли сидел на обозрении мира, как крошечная добыча. «Что вы хотите?» спросил Билли. «В смысле? Узнать, кто убил этого парня?» «Да? А со мной что будет? И вы вернете спрута?» «Таковы наши намерения, да», — сказал берн «В конце концов, секты и ограбления в нашей юрисдикции, а теперь и убийства, да, и твоя безопасность, скажем так, для нас немаловажна». «Чего они хотят? Причем тут дэн спросил Билли. «И вы же какие-то тайные охотники на секты, да? Тогда зачем вы мне все это рассказываете?» Знаю, знаю, ты чувствуешь себя уязвимым, сказал Берн. Словно у всех на виду. Есть способы тебе помочь, а ты поможешь нам. Нравится тебе или нет, ты уже в этом участвуешь, сказал Варди. У нас есть одна мыслишка, сказал Берн. Уйдем с холода. Поболтаем в центре Дарвина, обсудим предложение на повестке, и ты кое с кем встретишься.